Глава 10. Цивилизация в опасности После встречи в Космопорте поехали в Дом правительства. Правда, некоторое время искали подходящий флайер для гостей, размер и вес которых впечатлял. Кула Сио решила и этот вопрос. Обеспечив транспорт, делегация прибыла в Дом правительства. Снова небольшая торжественная встреча, и, наконец, поднялись в зал правительства, место, где принимались ключевые решения. Члены правительства и их советники находились на местах, предупрежденные заранее начальником протокола. На лицах читалось удивление и растерянность, но что будет, когда они узнают все подробности? Это заседание рубежное, после него жизнь цивилизации изменится. Останется лишь время до и после, но пока было только любопытство. Берг не выпячивал Ругова, но сюрприз для него приготовил и не один. Наконец, Берг занял свое руководящее место, справа разместился Олег, которого никто не знал, но все внимание привлекли гости, инопланетяне, расположившиеся на специальных плетеных гамаках, подвешенных особым образом. Получалось, что они как бы находились в паутине. Сделано это специально, чтобы приучить гостей к особенностям поведения мизавторов. Ведь в будущем могло случиться так, что прилетит настоящая делегация — и общественное мнение будет уже готово воспринять их с соответствующим образом жизни и поведения. Берг держал паузу, о чем-то переговариваясь с незнакомцем, а на самом деле давал возможность рассмотреть мизавторов. Наконец включил громкую связь и заговорил. Открывая сегодняшнее историческое заседание правительства, прежде всего благодарю нашего посла доброй воли, генерала Рогова Олега Васильевича, за выполнение особого поручения по налаживанию контактов с нашими новыми друзьями мизовторами. При этом он сделал широкий жест в их сторону. Я приветствую от лица всей цивилизации представителей делегации мезавторов посла Тицана и советника Илина. Конечно, это имена в отдаленном переводе на наш язык. Читаю удивление в ваших глазах, как такое событие могло произойти в тайне от вас и от всей цивилизации. На этот вопрос есть неприятный ответ. Наша цивилизация в опасности. Что тут началось? Высказывание с места, скакивание, возмущение. Председатель ждал, пока улягутся эмоции, пока, наконец, не наступила тишина. И такая реакция мне понятна, но я продолжу. Операция по контакту с мезовторами совершалась в обстановке абсолютной секретности. Почему? Поясняю. Пока мы жили в мире и спокойствии, на внешних границах нашей галактики скопились флоты Зриан, которые отчаянно нуждаются в новых территориях. Вот такими территориями и становилась наша галактика. С мест послышались выкрики, что мы сможем остановить любую агрессию. Берг снова сделал паузу, подождал и продолжил. Патриотично. Свет в зале приглушили, и образовалась голографическая карта с обозначениями. Вот, смотрите сами. Наша галактика, а это звездные системы Зриан и Флоты — насчитывающие миллионы кораблей у наших границ. Завоевание наших территорий стало вопросом времени. Теперь посмотрите, что они представляют собой. Появилось изображение зрянина, трехметрового кузнечика с лапами-штыками, огромными жвалами, фасетчатыми глазами, усиками-антеннами и огромными задними прыгучими конечностями. Оценили? А что скажете о кораблях и их вооружении? Пошло изображение кораблей разного класса, их вооружение и тактика, технические характеристики. В зале наступило молчание осознания. Длилось оно долго, а ряд кораблей все шел и шел. Члены правительства молчали. А что тут скажешь? Они не просто молчали, а молчали подавленно. К этому еще добавлю, что корабли и флоты Зриан способны преодолевать расстояние в миллионы световых лет за неделю. Вот в такой ситуации мы случайно встретили наших друзей авторов которые снизошли до общения с нами, благодаря мужеству и стойкости генерала Рогова. Вот ему-то я и предоставляю слово». Берк облегченно выдохнул, переложив ношу ответственности на Олега. Тому ничего не оставалось, как пойти к специальной трибуне и приступить к докладу, несколько его корректируя соответственно обстоятельствам. «Уважаемые члены правительства, около года назад я получил секретное задание вступить в переговоры с мезовторами с целью предотвращения нападения на нашу галактику. Получив задание, полетел за пределы нашей галактики, и мне удалось найти и вступить в контакт с нашими теперешними союзниками. Не буду описывать всех трудностей, с которыми пришлось столкнуться. Итог такой. За время экспедиции мы совместно с мезовторами уничтожили флот Зриан, заставили поверить, что Зриане имеют дело с реальной угрозой, и инсценировали нападение на центральные миры. Теперь они оттянули свои флоты от приграничной с нами зоны для защиты центральных миров, ожидая неминуемой атаки. Наша цивилизация и цивилизация мизавторов получила передышку, которую мы используем для перегруппировки сил. Спасибо, генерал, за проделанную работу. Вопросы предлагаю задать потом, после выступления наших союзников-мизавторов. Прошу вас, посол Тисан. Робот заворочился, слегка приподнялся, двинул жвалами и опустился на настил. А из динамика послышался синтетический перевод. «Мы разные, очень разные, но наши расы и цивилизации объединяет одно – общий беспощадный враг. Генерал Рогов, командуя нашим кораблем, сумел один уничтожить целый флот. Он, несомненно, выдающийся воин. Но уничтожил не потому, что зря они слабые, нет, а потому, что он умеет воевать так, как никто, и мы в этом убедились». Чувствую эманации ваших мыслей. Мы немного телепаты. По рядам правительства пронесся робот. А что же вы, мизавторы не смогли победить Зриан за это время? Отвечу так. Мы воюем со Зрианами миллионы лет с переменным успехом. Сейчас успех на стороне Зриан. Да-да, на их стороне. Но благодаря генералу Рогову ситуация меняется. Если мы заключим с вами военный союз, то, возможно, остановим Зриан, и блокируем в их звездных системах. «Почему блокируем, а не уничтожим?» Сразу послышались вопросы. «О, люди, вы максималисты, не умеете слушать. Победить у нас не хватит ресурсов, только остановить. И не вашим несовершенным флотом, а нашими кораблями с вашими экипажами. Вы видели наш корабль? Он может потушить звезду. У вас есть такие корабли и такое оружие?» В ответ услышал напряженное молчание. Обстановка слегка нормализовалась, образовалась пауза. Пройдет время, и они пойдут в наступление. Жалости они не знают, а территории им нужны как воздух. Размножаются они очень быстро. Думайте, люди. Мы готовы заключить с вами союз и передать технологии. Мы видели вас в боевой обстановке. Ваши абордажные команды вскрывали корабли зриан, как консервные банки, уничтожали, забирая информацию и пленных. Это даже нам не под силу. Наступила пауза осознания. Посол намеренно нагнетал ситуацию и говорил правду о Рогове. Поднялась рука одного из членов правительства. Оказалось, это Сол Клемент, министр безопасности. «Простите, один вопрос. Можете ли вы показать его подвиги?» Берг заерзал на своем месте. Олег слегка напрягся. Оба мизавтора привстали и так громко зашелестели латами, что присутствующие испуганно замерли. «Вы, люди, сомневаетесь в нашей информации?» Клемент смешался. Но тут образовалась огромная голограмма мезовтор. капитан в рубке и команда. Крон два часа показывал самые напряженные моменты боя. Показал и уничтожение флота. Правительство сидело с бледными лицами и едва дышало. Олег был сам удивлен таким поступком Крона, но в целом не осуждал. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Еще вопросы, обратился к залу Тицан. Правительство сидело замерев. Климент пожалел, что вылез и знал, что с рук ему это не сойдет. Берг все видел, помнил и ничего не забывал. Думаю, для первого раза мы пообщались достаточно. Нужно время, чтобы все осмыслить. Продолжим наше общение позже. На этом Берг закончил заседание правительства которая в шоке расходилась, чтобы через несколько часов встретиться в зале приемов в честь мезотавров. Берг встал и знаком пригласил следовать за собой. Но Олег сделал паузу, недоуменно смотря на Берга и показывая глазами на мезотавров. Берг не дурак, все понял и сразу заторопился к гостям. «Господин посол, прошу вас и вашего советника проследовать в свои покои. Через несколько часов состоится прием в вашу честь». Пауки-роботы безропотно последовали за сопровождающим. — Тони, надеюсь, там камер нет? — Надеюсь, нет, Олег. В службе безопасности отдан приказ не наблюдать. — Понял. — Крон, что там, наблюдают? — Наблюдают, генерал. Олег вопросительно посмотрел на Берга. Тот не успел ответить, Крон опередил. — Но я их глушу. — Так можно? — Да, игра вступает в новую фазу, и тут все можно. — Почему ты назвал меня генералом? я же капитан». «Нет, Олег. Ты какими категориями мыслишь и оперируешь? Явно не капитанскими. Как бы я тебя представил? Олег Рогов, суперагент. Человек, который спасает цивилизацию, должен иметь все для этого. То есть я официально посол и генерал. Чем тогда я по-твоему командую? Как чем? Космическим флотом? Что, обыкновенным? Конечно, вот взгляни». Берг задействовал систему. Образовалось объемное изображение, на котором плыли корабли мизавторов разных классов. Он завороженно наблюдал, не в силах вымолвить ни слова. «Ну что молчишь? Язык проглотил?» «Невероятно! Я шокирован! Как тебе удалось?» «Работал, не покладая рук!» — улыбнулся Берг. «Председатель правительства! Я шокирован не менее генерала! Вы сделали невозможное! Создали настоящий флот мизавторов. Вы великий человек!» Олег повернулся к Бергу и порывисто обнял, выражая охватившее его чувство. «Ну-ну, без этих нежностей», — ворчливо заметил тот. «А кто-нибудь знает об этом флоте?» «Ограниченное число людей. Корабли создавались в строжайшей тайне. На известной вам верши планете Рут комплектующие заказывал по отработанной технологии Крона. Кое-кого привлек дополнительно. Корабли и сейчас собираются. Работа не останавливается ни на миг. Нет слов. Настоящий боевой флот». Более того, вы видите разные классы кораблей, некоторые даже больше, чем мизавтор. Все создавалось по чертежам, которые оставил мне Крон. Вот так сюрприз. А командами корабли укомплектованы? Укомплектованы, но не полностью. Вы же знаете численность. Нам нужна твоя помощь, Крон, в отладке управляющих систем. У меня есть идея уменьшить численность команды до минимума за счет передачи большинства функций управляющему интеллекту. «Без команды вовсе нельзя. Даже у нас случилась ситуация, когда капитану пришлось перейти на ручное управление, и, конечно, без людской импровизации в бою. Это просто куча металлолома. Что думаешь, командующий?» «Думаю, идея хорошая. Поддерживаю». «Ходовые испытания корабли прошли?» «Прошли, но без экстремальной нагрузки. Генераторы входа в кротовые норы работают. Но на большие расстояния мы не прыгали. Боевое маневрирование проводили». Думаю, теперь этим займешься ты, учитывая опыт, который приобрел в походе. Я этот опыт вложу в управляющую систему, встрял крон. Берг улыбался. Сюрприз удался. И оценили его по достоинству. Теперь бы и использовать надо с толком. Кто сейчас командует флотом? Мог бы догадаться. Нира Курасава? Да, после операции с Тусом мы расформировали его флот. Самого назначил министром обороны. Направил, так сказать, энергию в нужное русло. Он хорошо справляется. А Нира попросил заняться флотом. Он тоже хорошо справляется. Думаю, ты с ним сработаешься. Да, в общем-то, прошло немного времени, как мы с ним начали работать. Я знаю, чего он хочет. Нира знает, чего хочу я. Сработаемся. Он официально командует флотом. Понятно. Боишься задеть самолюбие Нира, сместив с поста командующего? Есть такое опасение? Он не командующий а скорее координатор флота. Должность ты придумаешь ему сам. Теперь это твоя головная боль. Ладно, разберусь. Жалко время терять за разговорами. Олег, не забывай. Поднять цивилизацию на борьбу с внешней угрозой – дело непростое. Поэтому теперь ты мой помощник в этом деле и будешь мне помогать, давать интервью, рассказывать, убеждать в необходимости борьбы. В общем, средства массовой информации на тебе. Понимаю. Утону в рутине. «Ничего, для дела нужно». «Хорошо. А прием это обязательное?» «Конечно. Народ хочет видеть своих героев и должен привыкнуть к внешнему облику новых союзников-мизавторов. Так что пару часов отдохни, потом пару часов прием, а после совещания с силовиками, ты главный докладчик». Они расстались, довольные друг другом. Берг – произведенным эффектом и появившимся помощником, а Олег – будущими перспективами. Апартаменты ему выделили генеральские, но отдыхать не хотелось. Активировал через крона связь с Мэй. Она ответила сразу и поинтересовалась, как дела. Он подробно рассказал ей, что к чему, о том, что стал теперь генералом и командующим флотом. Она поздравила его сдержанно, рассказала, как идут дела. Готовлюсь к родам, гуляю, думаю позитивно и слушаю музыку. В поселке жизнь налаживается. Новиков агитируют жителей не лететь больше на корабле. Но несмотря на его уговоры, третья часть все же улетит. Десанты, аббардажные команды останутся однозначно. Всего хотят лететь около 10 тысяч. Прилетишь, определишься. Бета и Келли отдыхают и загорают. Да что говорить, не планета, а рай на Земле. Правда, у Новикова идея построить современный мегаполис на планете. Крон против. Говорит, это нарушит экологический баланс. Дальше немного поговорили ни о чем и закончили. После разговора с Мэй погрузился в размышления. Потом подключился через имплант к крону. Как тебе новый флот? Не ожидал. Нужно поработать с командами, все проверить и начинать операцию. Ты тоже об этом думаешь? Провести рейд к центральным мирам Зриан и гарантированно убедить их в реальности существующей опасности? Это лучший стратегический ход на данный момент. Я бы послал еще один корабль для поиска настоящих, не деградировавших мезовторов. Если удастся найти и вступить в контакт, то мы приобретем настоящих союзников, а не виртуальных. Хорошо бы найти, а еще лучше с боевыми флотами. Трудности будут при общении и проведении переговоров. Решаемо. Я сам поведу переговоры, или вернее, помогу тебе их провести. Ты пока не сказал председателю правительства, что мезофторы одичали? Пока нет. Думаю, и не надо. Мы найдем их и заключим союз. Но будет непросто. Найдем на позже. Как думаешь, если нападем на центральные миры, сколько времени выиграем? Учитывая неторопливость Зриан, возможно несколько десятилетий, возможно меньше, но много. Пока сосредоточимся на этом. А контакт с мезовторами может быть осуществим в ходе операции. Нет, не получится. Нужна специальная экспедиция по мирам и звездным системам мезовторов. Ты видел карты? Возможно, где-то действительно есть замаскированные флоты. Ведь когда я говорил, что война идет с переменным успехом, я не врал. Так уже было. Но цивилизация восставала из пепла, а чаша весов склонялась в другую сторону. Хорошо, если есть надежда, будем искать. Спасибо. Ладно, активируй роботов. Пора на прием. О, смотри, а мне генеральскую форму приготовили. Как думаешь, надеть? Олег, конечно, надевай. У вас, у людей, статус в обществе определяется по одежде раз она повышается, то, конечно, надевай. Олег принял душ, почувствовал себя посвежевшим и полным сил, надел форму и посмотрел в зеркало. Оттуда на него смотрел моложавый генерал. Он даже сначала несколько смутился, но, повертевшись у зеркала и попривыкав, решил идти в форме. Правда, Берг на этот счет ничего не говорил, но Олег полагал, что он будет очень доволен. Осмотрел себя еще раз, смахнул несуществующие пылинки И услышал стук в дверь. Разрешил войти. Это был посыльный. «Генерал, пора на прием. Я вас сопровожу». «Спасибо. Как обстоят дела с нашими инопланетными гостями?» «Все в порядке, генерал. Мезовторы тоже передвигаются в зал приема». Там прогуливались члены правительства, которых Рогов видел на заседании, и другие важные лица, поспешившие засвидетельствовать свое почтение генералу, обласканному благосклонностью председателям правительства. «Авторитет у Берга в правительстве непререкаемый, метод руководства – авторитарный. Но надо отдать ему должное, к дельным советам прислушивался. Он помнил демократическое правление предшественника, и только благодаря ему, Бергу и Рогову, удалось избежать заговора и правительственного переворота. Два робота мезовтора улеглись на специальные настилы и застыли. Общаться с ними никто не торопился. Наконец появился и сам Берг. Прошелся, взял бокал у официанта – и весело перекидываясь репликами с присутствующими, направился к мизавторам. «Уважаемый посол, поднимаю этот бокал за наше будущее сотрудничество. Надеюсь, оно будет плодотворным». «Благодарю, председатель правительства. Оно будет плодотворным только в том случае, если мы заключим военный союз». «Что ж, давайте заключим. Вот закончим этот прием и приступим к обсуждению текста договора о военном сотрудничестве». «С вами приятно иметь дело». Сделав глоток из бокала, он подошел к Рогову. «Олег, генеральская форма тебе идет. Как думаешь, я не тороплюсь с подписанием договора?» «Нет, наоборот, нужно торопиться. Есть идея». «За что ты мне нравишься?» «Так это то, что полон идей. И какая на этот раз?» Логично было бы завершить операцию, начатую мизавтором, и нанести удар по центральным мирам Зриан. Потом сразу уйти в портал у черной дыры, «Сбросить наблюдение и вернуться. Такой рейд убедил бы Зриан в серьезности угрозы. А так, думаю, они скоро раскусят нас, и убедить их в обратном будет непросто». Берг внимательно, изучающий на него, посмотрел. «Ты уверен в успехе операции?» «Абсолютно. Могут быть шероховатости, это все-таки война. После приема изложишь план на совещание с силовиками. А сейчас общайся, отдыхай, когда еще придется». «И то правда». К ним спешил Туз. «Я ничего не пропустил. Генерал, поздравляю с отлично проведенной операцией. Позвольте мне увести председателя правительства на пару слов». «Разумеется». А сам подумал. «Знал бы ты, кто поломал все твои планы и нашел боевой флот, не так бы разговаривал». К нему подходили, беседовали, представлялись так ни к чему не обязывающие контакты. Наконец прием подошел к концу. Он и мизавторы отправились в свои апартаменты, и через час вновь встретились на совещании с силовиками у председателя правительства. Присутствовали министр обороны, министр безопасности стол Кимент, министр внутренних дел Нелли Кеннесси, вползли гости мезофторы и расположились на специальных настилах. Наконец вошел Берг, все встали в знак приветствия. Мезовторы остались лежать. Приступим к работе, коллеги. Здесь присутствует посол цивилизации мезофторов Тицан прибывший сюда с целью заключения договора о сотрудничестве в военной сфере. Чтобы заключить такой договор, мы должны быть уверены в реальности угрозы, которая исходит от зрян. Посол, прошу вас еще раз подробно изложить свои предложения и подтвердить их соответствующими материалами». Тицан заворочился и заскрипел, динамик защелкал и, наконец, раздался синтетический безликий голос мезовтора. Как я уже информировал вас ранее, угроза настолько реальна, так что убеждать вас в ее реальности я не буду. Здесь находятся только профессионалы. Одного из них я знаю, потому что воевал с ним. Теперь к делу. И начал излагать все, что вкратце знали все. Но теперь Тицан делал это подробно, останавливаясь на каждом аспекте, подтверждая картами и эпизодами их рейда по тылам Зриан, а также добытыми разведывательными данными. Доклад и размах деятельности цивилизации Зриан впечатлял. Пока мы решаем вопрос о договоре, Зриане со своими флотами летят к своим центральным мирам, чтобы их прикрыть. В стратегическом плане самое время нанести совместный удар по нескольким направлениям. Предлагаю сделать это вот по этим координатам и уйти в порталы. Такой рейд убедит Зриан в реальности угрозы. Они надолго прекратят экспансию и дадут возможность нам для передислокации своих сил. Напомню, люди не участвуют и не состоят в состоянии войны со зрианами. Они не считают вас угрозой, хотя знают о вашем существовании и военном потенциале, который им не страшен. Люди будут воевать на наших кораблях и с нашим оружием. Мы придадим вам необходимые технологии для создания нового флота и оружия, способного сокрушить зриан. Спасибо, Титсан. Вопросы есть? Вопросы сыпались как из рога изобилия. Тицан отвечал на каждый обстоятельно и подробно, ни разу не запутавшись. Наконец они иссякли, и Берг предоставил слово Олегу. «Выступать я не мастер. Я гораздо увереннее себя чувствую в рубке боевого звездолета». «Не буду повторяться». Тицан обстоятельно доложил оперативную обстановку, она на картах. «Вы можете задать мне вопрос, в чем секрет успеха нашего рейда?» «Отвечу откровенно. В симбиозе высоких технологий мезовторов и умение людей воевать так, как этого не умеют мизавторы и Мы создали десанты и абордажные команды, которые себя отлично зарекомендовали при захвате руководства разведывательного крыла Зриан. — Что такое крыло? — прервал выступление Туз. — Крыло сравнимо с эскадрой. Примерно 10 кораблей разного класса. Девять мы уничтожили, один подбили, взяв на абордаж, благодаря чему получили информацию о дислокации зрианских флотов и смогли внедрить дезинформацию о наших несуществующих флотах. Но теперь они изменят дислокацию своих флотов и проверят ваши нереальные. Не изменят. Потому что мы получили информацию в последний момент. Флагман взорвался, сработала система самоуничтожения. Но мы успели забрать информацию и пленников. А как внедрили дезинформацию, поинтересовался министр безопасности. Разыграли спектакль с побегом и случайный захват информационного кристалла. И сработала, Сработало. Наверное, они проверили указанные вами координаты, предположил Тус. Конечно, проверили и обнаружили законсервированные флоты Зриан. Об этом позаботился Тицан. В одну такую проверку мы уничтожили флот Зриан. После чего проверки прекратились. Они перестали рисковать флотами. В целом понятно, как вы, генерал, относитесь к идее Тицана совершить рейд к центральным мирам Зриан. Очень своевременная мера после которой у нас появится пауза для подготовки к полномасштабной войне. А зачем нам вообще вмешиваться в эту войну? Посол и генерал говорят, что нас не рассматривают как реальную силу и с нами не воюют. Зачем нам вступать в эту войну? Если зря они узнают, что мы участвуем в военных операциях, то точно нападут. А так есть шанс отсидеться. Министр внутренних дел озвучила то, о чем думал каждый. «Нет, отсидеться не получится». Цивилизация будет уничтожена в любом случае. Люди рассматриваются зрианами еще и как кормовая база. Мы им вполне подходим в пищу. Так что нет, отсидеться не получится. Вопросов рассматривали много. Все подробно и без спешки обсуждалось. На первом заседании, конечно, не приняли никакого решения. Берг не торопился. Тут нужно, чтобы силовики поняли. Другого решения, кроме как заключать договор с мезавторами, нет. Неделя усиленных переговоров привела к пониманию, что такой договор необходим, и через месяц договор заключили. Берг с Олегом сидели в комнате отдыха его офиса и мирно беседовали, включив систему безопасности, исключающую прослушку. Крон проверил ее надежность, порекомендовал поставить несколько дополнительных устройств. И теперь Туз и Кимент ломали голову, что случилось, почему перестала работать система прослушки. Но Берг был не настолько глуп, чтобы дать повод поменять систему прослушки. Он включал ее только в исключительных случаях, а Крон имитировал поломку. «Месяц прошел, Олег. Целый месяц. Пора действовать. Мы заключили виртуальный договор. Где думаешь обустроить базу флота? В системе планеты Гастон поставить генераторы маскирующего поля и скрыть целую звездную систему. Что касается договора, то нет, не виртуальный. Крон воюет за мезовторов а мы за себя. И еще, Тони, у меня сегодня родился сын Федор. О, вот это настоящая радость, поздравляю. Спасибо, перед рейдом хотел бы слетать и проведать его. Конечно, заодно бери флот и сразу обустраивай базу. Адмиралу Курасава я уже сказал, что скоро прибудет командующий, правда, кто не сказал, для него это будет сюрприз. Спасибо, не буду терять время, сегодня и стартую. Не торопись, нужно все грамотно обыграть. «У тебя теперь есть один амбициозный руководитель, министр обороны. Что скажешь ему?» «Думаю, правильно сказать, что отбываю к флоту Мизавторов». «Интересный ответ. А что? Попробуй». «Хотя лучше будет, если ему об этом сообщит посол Тисан. «А вот это отличная идея. Давай воюй. А я поставлю на поток постройку кораблей. Договор подписан. Технологии официально получены. Можно строить открыто». Они тепло попрощались. И Олег с облегчением отправился в свои апартаменты собираться. Отец Сан официально сообщил Бергу и Тусу, что отбывает к своему флоту и займется выполнением задачи, о которой они договорились. «Попрошу только отпустить генерала Рогова со мной». «Что думаешь, министр обороны?» «Тому конкуренты в ведомстве не нужны». И он ожидаемо ответил «Пусть летит». «На то мы решили».